Откройте форточку, откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Встаньте прямо, голову не опускать, плечи слегка назад. Вдохните, раз, два, три, три, раз, два, три, вперед. держитесь, прямее. В данной раздаче представлена книга Майкла Муркока «Цикл хроники Хоукмуна. Тетралогия. Рунный посох. Книга первая. «Черный камень». Справка для аудиофилов. «Хоукмун» с английского переводится как «ястребинная луна». «Брас» с английского переводится как «бронза».